Глава тридцать девятое. Внезапно до меня дошло, что мой муж Никалин. Люди, живущие друг с другом, не только накапливают обиды, но и обязательно требуют чего-то от другого. Мой муж никогда ничего не требовал. Он никогда меня ничему не учил, никогда ни в чем не укорял. Согласитесь, это ненормально. Иногда меня обижало то, что он воспринимает все в наших отношениях как данность, не желая никаких попыток и что-то объяснять мне, и чему-то научить, и заставить измениться. А зачем? спрашивал он в хорошую минуту. В нехорошую держал длинную паузу. Тогда мне начинало казаться, что он не то, что совсем не любит меня, но мало любит. Я же вот готова сколько угодно выяснять отношения. Знакомый доктор Юля как-то сказал мне, что у французов в языке нет такого выражения выяснять отношения. Но что там французы и из какой стать французы? Я любила и цель выяснения отношений у меня была самая благая. убрать все перегородки, все моменты недопонимания между нами. Потребовалась целая жизнь, чтобы понять, перегородки будут всегда, разница в чувствовании и мышлении будет всегда. Любовь в слиянии обязательно слияние, но не навечно, и не каждый раз, как часы, и незакономерно, как штамп в паспорте. Слиянность даруется, если вы умеете, научились укращать собственное эго во имя другого. У моего мужа это было врожденное на уровне инстинкта, Или он так когда-то поработал самим собой. Жизнь заставила. Ученые говорят, что наиболее тяжелую травму человек наносит себе сам своими переживаниями. Хотя постоянное переживание травмы в некоторой степени драйвер развития. Наверное, я как всегда все преувеличиваю, но преувеличение обеспечивает мое дыхание. Убери его, уберется, жизнь обеспеченнее.